24 двадцать четвертая. О плавании Иорандиля и войне гнева. Сияющий Иорандиль правил в ту пору народом, жившим близ устьев Сириона. Он взял в жены прекрасную Эльвинг, и она родила ему Эльранда и Эльроса. Их называют полуэльфами. но не ведал и арендиль покоя и плавание вдоль берегов ближних земель не могли утешить его метущуюся душу два замысла с каждым днем все сильнее подчиняли себе его сердце переплетаясь воедино в тоске по безбрежному морю мечтал и арендиль уплыть в необозримую даль на поиски туора и идрили которые так и не возвратились и надеялся, что, возможно, удастся ему достичь последнего брега, и прежде чем истечет отмеренный ему срок, доставить Валар запада послание эльфов и людей и пробудить в сердцах их сострадание к горестям Средиземья. Узы крепкой дружбы связывали и Арендиля и Кирдана Корабела, поселившегося на острове Балар, с теми из своих подданных, которым удалось спастись, при разграблении гавани Бритамбара и Эглареста. С помощью кирдана Арендиль отстроил венгелот, пенный цветок, прекраснейший из кораблей, прославленных в песнях. Весла его покрывала позолота, на корпус пошла белоснежная древесина из березовых рощ Нимбритиля, а паруса сияли серебряным светом луны. В ле арендиле Многое рассказывается о странствиях его в бескрайних просторах океана и в неведомых землях. Немало повидал он морей и островов, но Эльвинг с ним не было. Она осталась грустить близ пусть сириона В тот раз и Арендиль не отыскал ни Туара, ни Идрели и так и не добрался до берегов Валенера. Борясь со встречными ветрами, не сумел он пробиться сквозь мрак и одолеть колдовские чары. и, наконец, затасковав по Эльвинг, он повернул к дому, к берегам Белерианда. Сердце велело ему торопиться, ибо Эарен охватил вдруг безотчетный страх, рожденный зловещими сновидениями, и ветра, с которыми до того сражался он, теперь, казалось, несли его к берегу недостаточно быстро. Когда до Маэдроса впервые дошли вести о том, что Эльвинг спаслась от гибели, и живет близ устьев Стив Сирена, по-прежнему владея Сильмарилем. Он, устыдившись содеянного в Дариате, удержал свою руку. Но со временем осознание неисполненной клятвы вновь стало терзать его и братьев. Покинув охотничьи тропы в глуши, они собрались воедино и отправили послание в гавани. Послание с уверениями в дружбе, в которых, однако, звучали жесткие требования. Но Эльвинг и народ Сириона отказались уступить Сильмариль, который отвоевал Берин и носила Лутиен, ради которого жестоко убит был прекрасный Диор, отказались тем более, что правитель их Иорен Диль все еще плавал по морям, мнилась тамошним жителям, будто в Сильмариле заключена исцеляющая благодатная сила, что снизошла на дома их и корабли. Вот так случилось, что эльф вновь поднял меч на эльфа в последней, самой жестокой из братоубийственных битв, то было третье великое злодеяние, порожденное проклятой клятвой. Ибо те из сыновей Феонора, что еще оставались в живых, напали врасплох на изгнанников Гондолина и беглецов из Дориата и перебили их. Некоторые из числа подданных братьев отказались сражаться в том бою. Нашлись и такие, что восстали и пали от руки своих сподвижников, защищая Эльвинг от своих же лордов. Настолько скорбь и овладели сердцами Эльдер в те дни. Но Маэдрас и Маглор одержали победу. Из всех Сыновей Феонора уцелели только они, ибо и Амрат, и Амрас погибли. Слишком поздно подоспели на помощь эльфам Сириона корабли Кирдана и Гильгалада, Верховного Короля. Эльвинг исчезла, исчезли и ее сыновья. Тогда те немногие из ее народа, что не погибли в сражении, примкнули к Гильгаладу и отправились вместе с ним на остров Балар. И поведали они, что Эльронда и Эльроса захватили в плен, а Эльвинг с Сильмарилем на груди бросилась в море. Так Маэдросу и Маглору не удалось отвоевать драгоценный камень, однако не сгинул он, ибо Улма подхватил Эльвинг и вынес ее из морской пучины и придал ей облик огромной белой птицы, на груди же, Ее сиял как звезда Сильмариль, и полетела она над водой искать возлюбленного своего Эарендиля. Стоя в полночный час у руля, Эарендиль заметил, как приближается она. Точно белое облако, что проносится под луной, точно звезда, что сбилась с пути над морем, бледное пламя на крыльях бури. Говорится в песнях, будто пала она с небес на палубу Венгелота без чувств, будучи на грани жизни и смерти. Столь стремителен был полет, и Эарендиль прижал ее к груди. Но утром изумленному взгляду Эарендиля предстала жена его, в истинном своем обличии, уснувшая подле него, и локоны ее переплелись с его кудрями. Немало скорбели Эарендиль и Эльвинг, о том, что разорены гавани Сириона, осановя их в плену, и опасались они, что детей предадут смерти. Но не случилось того, ибо Маглор сжалился над Эльросом и Эльрандом и окружил их заботой, и привязались они друг к другу, хотя и трудно поверить в это, ибо сердце Маглора истосковалось и изнемогло под бременем страшной клятвы. Но для Эарен не осталось более надежды в Средиземье. И в отчаянии вновь повернул он вспять и не возвратился домой, но решил еще раз попытаться отыскать Валенур. Теперь, когда рядом с ним была Эльвинг, почти все время стоял он у руля Вингелота, а на челе его сиял Сильмариль. И по мере того, как корабль приближался к западу, свет самоцвета разгорался все ярче. И говорят мудрые, что благодаря силе священного камня отважные мореходы со временем вошли в воды, в которые не заплывал ни один корабль, кр кроме ладей Теллери, и добрались они до зачарованных островов, но чары не коснулись их, и вступили они в тенистые моря, и пробились сквозь тени, и открылся их взором тол эр одинокий остров. Но они... не свернули с пути. И вот, наконец, бросили они якорь в заливе Эльдамар и заприметили Теллери корабль, идущий с востока, и немало подивились, различив вдалеке сияние сельмариля, слепящее и яркое. Тогда Эарендиль первым из людей сошел на бессмертный берег, и обратился он к Эльвинг и своим спутникам, трем мореходам, что сопровождали его в плавании через все моря, Фалатар, Эреллонд и Аэрандер звались они, и молвил им Эарендиль, «Никто, кроме меня, не ступит на этот берег, чтобы гнев Валар не обратился против вас. Один приму я на себя опасность во имя двух народов». Но отвечала Эльвинг, «Тогда дороги наши разойдутся навсегда. Нет же, любую опасность, грозящую тебе, разделю я с тобою». И она спрыгнула в пенный прибой и подбежала к нему. И опечалился и Диль, опасаясь, что гнев владык Запада обратится на любого пришельца из Средиземья, посмевшего приблизиться к Аману. И распрощались они со своими спутниками, и были навеки от них отторгнуты. Тогда и Арендиль молвил Эльвинг «Жди меня здесь». Одному лишь дано доставить послание, вверенное мне судьбою. И он двинулся вглубь острова Один и вступил в ущелье Калакирья. И показалось ему, что вокруг царят пустота и безмолвие, ибо точно так же, как некогда Мелькор и Унглиант, так и Эарендиль теперь явился во время праздненства, и почти все эльфы ушли в Валимар либо собрались в чертогах Манве, На от квитили, лишь немногие часовые оставались на стенах Тириона. Однако нашлись те, что издалека заприметили и эарен и сияющий свет, что принес он с собою, и поспешили в Валимар. И диль же поднялся на зеленый холм Туна, пустынным явился он взору. Прошел он по улицам Тириона и не встретил ни души. И тяжело стало у него на сердце, ибо устрашился и диль что неведомое зло проникло даже в благословенное королевство. Он брел по опустевшим дорогам Тириона, и алмазная пыль осыпала одежды его и обувь, мерцая и переливаясь, в то время как поднимался Эарендиль по высоким мраморным лестницам. Громко взывал он на разных языках, языках как людей, так и эльфов, но не было ему ответа. Потому эарен повернул наконец к морю, Но едва ступил он на дорогу, Уводящую к берегу, Как некто окликнул его громовым голосом С вершины холма, восклицая, «Привет тебе, эарен Славнейший из мореходов! О, долгожданный явившийся вдруг! О, луч надежды, пробившийся вопреки отчаянию! Привет тебе, эарен несущий свет!» Что был до солнца и луны, Слава и гордость детей земли, Звезда во тьме, Драгоценный камень В зареве заката, Утреннее сияние. То был голос Эонве, Глашатая Манве. Он явился из Валимара И призвал Эарендиле Пред троны властей Орды. И Эарендиль вступил в Валенар В чертоги Валимара И не возвращался более в края людей. И вот Валар,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 Мандос заговорил об участи его и молвил, «Уже ли дозволено будет смертному при жизни вступить на неувидаемые земли и сохранить жизнь?» Но отозвался Улма. Для того и явился он в мир. «Вот что скажи мне. Кто он? Иарен сын Туора из Руда Хадора, или сын идрилли дочери Тургана из эльфийского дома Финве? и ответствовал Мандас. Нолдер, по доброй воле ушедшим в изгнание, равно не позволено возвратиться сюда. Когда же отзвучали все речи, Манве объявил свое решение, и молвил он так. «В этом деле приговор выношу я. Опасность, на которую пошел он во имя любви к двум народам, да не коснется и Арендиля, равно как и жены его Эльвинг, что бросило вызов опасности из любви к нему. Но нет им отныне обратной дороги ни к эльфам, ни к людям внешних земель. Вот какова моя воля. И Орен Дилю, и Эльвинг, и сыновьям их. Дается свободный выбор. Пусть каждый решает сам. Удел какого народа принять, по законам какого народа судить он будет. Долго, Отсутствовал и Диль. Эльвинг же, изнывая от страха и одиночества, бродила у кромки воды и дошла так до Алквалонда, где стояли на якоре корабли Теллери. Там приветили ее Теллери, с изумлением выслушали они ее рассказы о Дариате и Гондолине и горестях Белерианда и преисполнились сострадания. Там, в Лебединой гавани, и нашел ее по возвращении и Диль. Но скоро призвали их обоих в Валимар, и старший король объявил им свою волю. Тогда Эарендиль молвил «Эльвинг, выбирай ты, ибо устал я от мира». И Эльвинг избрала участь перворожденных детей Илуватара, памятая о судьбе Лутиен. И ради нее Эарендиль предпочел тот же удел, хотя сердцем своим стремился скорее к людям, к народу своего отца». тогда по повелению Валор Эонве отправился к берегам Амана, где все еще ожидали вестей спутники и Арендила. Вручил он им лодью, и три морехода поднялись на палубу, и Валор наслали могучий ветер, и ураган погнал их на восток. Затем взяли Валор венеглот и осветили его, и пронесли через весь Валинер к самым границам мира. Там проплыл он через ворота ночи. и вознесся ввысь в небесные пределы в бескрайний воздушный океан. Дивен и прекрасен был тот корабль, трепещущее пламя яркое и чистое наполняло его, и Орэндиль мореход стоял у руля, на одеждах его искрилась пыль эльфийских самоцветов, а на челе сиял сельмариль. И отправился и Орэндиль на этом корабле в далекий путь. в беззвездную тьму. Чаще же всего можно видеть его сверкающий корабль утром, либо вечером, в сиянии рассвета или в закатных лучах, когда возвращается он в Валинор из странствий своих за пределами мира. Эльвинг не сопровождает его в пути, ибо не вынести ей холода без крайних пределов непроглядной тьмы. Сердцу ее дороги земля и ласковые ветра – что дует над морем и холмом. Потому выстроили для Эльвинг белокаменную башню на севере, у границы разделяющих морей. Туда слетаются все морские птицы земли. Говорится, что Эльвинг, сама принявшая однажды их обличье, постигла птичий язык и обучили ее птицы искусству полета. Крылья же ее белые и серебристо-серые. И порою, когда Эарин возвращаясь приближается к орде, она взлетает навстречу ему, как летела некогда над волнами, спасенная от гибели в морской пучине. тогда зоркие глаза эльфов, живущих на одиноком острове, различают ее вдалеке в обличии сияющей белой птицы, и на крыльях ее играет розовый отблеск заходящего солнца, когда радостно взмывает она ввысь, приветствуя. Возвращение Венеглота в гавань. Когда впервые поднялся Венгелот в небесные пределы и искристо яркий засиял над миром, неожиданно для всех обитатели Средиземья узрели далекий свет и подивились, и поняли, что это знамение, и нарекли звезду Гелистель «Звезда надежды». Когда же новая звезда вспыхнула на вечернем небе, маэдрос обратился к Маглору, брату своему, говоря, «Воистину то Сильмариль сияет на западе». И отвечал Маглор, «Если это и вправду тот самый Сильмариль, что на наших глазах сгинул в морской пучине, вознесся ввысь волею Валар, тогда порадуемся же, многие полюбуются теперь на его красоту». надежно защищенную ныне от зла и эльфы обратили взоры свои к небесам и преисполнились надежды. Моргот же встревожился. Говорится однако, что Моргот не ожидал нападения с запада. Столь великая гордыня обуяла его, что полагал, враг никто и никогда не пойдет на него войною. Более того, Моргот был убежден, что навсегда. восстановил владык Запада против Нолдор, и что Валар, в довольстве живущим в своем благословенном краю, нет более дела до его королевства во внешнем мире, ибо тому, кто не ведает жалости, не постичь деяний, подсказанных состраданием, и не станет он принимать их в расчет. Но воинство Валар готовилось к битве. Под белоснежные знамена встали Ваньер, Народ Ингве, а также и те Нолдер, что не покидали Валинора, Во главе их выступил сын Финве. Из Тельри немногие пожелали отправиться на войну, ибо еще свежо было в их памяти кровопролитие в лебединые гавани и похищение кораблей. Но они вняли уговором Эльвинг, дочери Диора Элухиля, и родне своей крови, и послали они ровно столько мореходов. сколько потребовалось, чтобы провести корабли с воинством Валенера на борту через море на восток. Однако все они оставались на кораблях. Ни один не ступил на берег ближних земель. Немного говорится в преданиях о походе воинства Валар на север Средиземья, ибо в его рядах не было тех эльфов, что жили и страдали в ближних землях, тех что составили летописи былых времен, незабытые и по сей день. О событиях этих узнали они много позже от родни своей в Амане. Ну вот, наконец, мощь Валенера надвинулась с запада, и от призывного звука труп Эонв дрогнул небесный свод, и над Белериандом вспыхнуло ослепительное сияние пламенеющих доспехов, ибо воины Валар- приняли обличия юные, прекрасные и грозные, и горы звенели под их поступью. Столкновение армий Запада и Севера получило название Великой Битвы и Войны Гнева. Все силы трона Моргота приведены были в боевой порядок, а они умножились несказанно, так что даже Анфауглит не мог вместить этих полчищ. И по всему Северу – Заполыхало пламя войны. Но не помогло это врагу. Балроги были уничтожены. Лишь немногим удалось бежать с поля боя и укрыться в недоступных пещерах, в недрах земли. Бесчетные легионы орков гибли, точно солома, в гигантском костре. Воины в сверкающих доспехах сокрушали их ряды. Так огненный смерч сметает пожухшие листья. Мало кто уцелел. И еще долгие годы не тревожили они мир. Те немногие, что еще оставались в живых из трех домов друзей эльфов, отцов людей, сражались на стороне Валар и отомстили они в те дни за Барагунда и Барахира, галдора и гундора, Хуора и Хурина и многих других вождей. Но большая часть людей... Будь то из народа Улдора или из числа других, недавно явившихся с востока, примкнули к врагу, и эльфы о том не забывают. И вот, видя, что армии его гибнут, а мощь слабеет, Моргат дрогнул и не посмел выйти сам, но в последней отчаянной схватке бросил он на недругов давно заготовленные силы. Из глубинных подземелий Ангбанда вырвались крылатые драконы, доселе невиданные, и столь сокрушителен и стремителен был натиск чудовищной стаи, что отступило воинство Валар, ибо драконы налетели точно огненный смерч, и грохотал гром, и смеркала молния. Но вот в ореоле белого пламени явился Эарендиль. И к Вингелоту слетелись все грозные птицы небес, а вел их Тарандор. Целый день и целую ночь в воздухе продолжалась битва, и исход ее оставался неясен. Перед самым рассветом Эрендиль сразил Анкалагона Черного, величайшего из драконов крылатого воинства, и сбросил его с небес. И пал он на твердыни Тарнгарадрима. И сокрушил их своей тяжестью. И вот встало солнце. И воинство валор одержало победу. И почти все драконы были уничтожены. Подземелья Моргота были взломаны и разрушены. И могучая орать валор спустилась в земные глубины. Морготу некуда было более отступать. И мужество оставило его. Он бежал в самую глубокую из своих шахт. и запросил мира и милости, но был сбит с ног и повержен ниц. Тогда сковали Моргота цепью Ангайнор, что носил он прежде, а железную корону его перековали в ошейник, и голову его пригнули к коленям. Те два сельмариля, что еще оставались у Моргота, извлечены были из короны, и засияли они под небесами незамутненным светом. и Эонве взял сохранить их. Так покончено было с властью Ангбанда на севере, и пало царство зла, и из глубинных темниц вышли неисчислимые толпы рабов, не чаявших уже увидеть свет дня, и взором их предстал изменившийся мир. С такой яростью столкнулись в битве воинства, что северные области западного мира раскололись на части. и в образовавшихся расселинах заревело море, и было великое смятение, и поднялся великий грохот и шум, реки иссякли, либо изменили русло, вздыбились долины, а холмы были втоптаны в землю, и Сириона не стало. Тогда Эонве, глашатай старшего короля, призвал эльфов Белерианда покинуть Средиземье, но Маэдрос и Маглор отказались внять призыву И замыслили, теперь, испытывая лишь великую усталость и отвращение, предпринять еще одну отчаянную попытку исполнить клятву. Ибо они готовы были биться за Сильмарили даже с победоносным воинством Валар, даже стоя в одиночестве против всего мира, и отправили братья послание к Эонве, повелевая ему выдать драгоценные камни, сработанные в старь отцом их Феонором и похищенные Морготом. Но ответствовал Эонве, что сыны Феонора утратили былое право на творение своего отца через многие свои жестокие злодеяния. Великие преступления свершили они, ослепленные клятвой, и худшим из них явилось убийство Диара и нападение на Гавани». Свету Сильмарилли предстояло теперь уйти на запад, туда, где создан он был изначально, а Маэдросу и Маглору надлежало возвратиться в Валинор и там ожидать приговора Валар. лишь по повелению владык Эонве мог передать в веренные ему драгоценные камни. Тогда Маглор хотел уже покориться, ибо тяжело было у него на сердце, и молвил он: «не говорит клятва, что не вправе мы выжидать. Может, статься, в Валенаре все будет прощено и позабыто, и с миром вступим мы во владение своим добром». Но отвечал Маэдрас, что ежели возвратятся они в Аман, а Валар откажут им в милости, клятва останется в силе, однако выполнить ее станет невозможно. И молвил он, «Кто знает, что за страшную участь навлечем мы на себя», если нарушим волю властей в их собственных угодьях или попытаемся вновь развязать войну в их священном царстве. Но Маглар все колебался, говоря, если Манве и Варда сами не позволяют нам исполнить клятву, принося которую мы призвали их в свидетели, разве не утрачивает такая клятва смысл? Однако ответствовал Маэдрас, но как кричаться нам, до Илуватара, что пребывает за кругами мира. Ведь Илуватаром клялись мы в безумии своем и призвали на себя вечную тьму, ежели не исполним своего слова. Кто сможет освободить нас? «Если никому не дано освободить нас», — молвил Маглар, «тогда воистину вечная тьма наш удел. Все равно, сдержим ли мы клятву или нарушим ее, однако...» «Меньшее зло, цадием мы, нарушая». Однако, наконец, уступил он воле Маэдроса, и братья стали держать совет. Как отобрать им сельмарили? Изменив внешность под покровом ночи, явились они в лагерь Эонве, пробрались туда, где хранились сельмарили, перевели стражу и захватили сокровища. Тогда весь лагерь поднялся против них, и братья приготовились умереть». «Защищаясь до последнего, но Эонве не позволил убивать сыновей Феонора, и ушли братья, и никто не поднял на них руки, и бежали они далеко прочь. Каждый взял себе по Сильмарилю, ибо рассудили они так. Один для нас потерян, и остается два, а из всех братьев выжили только мы двое. Ясно, что судьба заставляет нас поделить наследство отца». Но драгоценный камень ожег руку Маэдроса невыносимой болью. И понял Маэдрос, что истину рёк Эонве, говоря, будто сыновья Фианора утратили былое право, и клятва потеряла силу. Мучимый болью, охваченный отчаянием, Маэдрос бросился в зияющую огненную пропасть, и так окончил свои дни. И отвоеванный им Сильмариль приняла в лоно свою земля». А Маглоре же говорится, что не в силах выносить жгучую боль, он, наконец, бросил сельмариль в море. А после долго скитался вдоль морских берегов и слагал песни у кромки прибоя, терзаемые раскаянием и мукой. Ибо Маглор был искуснейшим певцом былых времен, превосходил его один лишь даэрон из Дориата. Но так и не возвратился дивный песнопевец к эльфийскому народу. Вот так случилось, что сельмарили обрели, наконец, пристанище на долгие времена. Один в небесных пределах, другой в огне, что пылает в сердце мира, а третий в пучине вод. В ту пору на берегах Западного моря началось великое строительство кораблей. Оттуда целыми флотилиями Эльдер отплывали на запад. чтобы не возвращаться более в земли слез и войн. Под белоснежными знаменами вернулись Ваньер и с триумфом вступили в Валинор. Но радость их победы омрачила новое горе. Возвратились они без Сильмарилии из короны Моргота, и знали они, что драгоценные эти камни не будут найдены и не соединятся воедино до тех пор, пока не погибнет и не возродится вновь мир». Достигнув Запада, эльфы Белерианда поселились на Тол Эрессэ, одиноком острове, откуда взором их открывался и запад, и восток. Оттуда плавали они и в Валинор. Они получили прощение Валар, и вновь обратилось к ним благоволение Манвы, и Телери простили давнюю обиду, и клятва была предана забвению. Но не все эльдылеи пожелали покинуть ближние земли. где прожили столь долго и вынесли столькие страдания. Нашлись такие, что на много веков задержались в Средиземье. Среди них были Керден Карабел и Келеборн из Дориата, и Галадриэль, жена его. Только она одна и оставалась в живых из тех, что некогда увели Нолдор в изгнание в Белериант. В Средиземье остался и гиль верховный король. а с ним Эльранд-полуэльф, избравший удел эльдер Такова была пожалованная ему милость, но Эльрос, брат его, предпочел остаться с людьми. От этих братьев в роду людей явились потомки перворожденных, в коих воплотился и божественный дух Айнур, тех, что обрели бытие задолго до создания Орды, ибо Эльранд и Эльрос были сыновьями к дочери Диара, сына Лутиен, дочери Тингала, Эмилиан, а Эарендиль, и отец, был сыном Идрели Келебриндал, дочери Тургона из Гондолина. Моргота же Валар выбросили через дверь ночи, за пределы стен мира, в пустоту вне времени, и на стенах тех навеки поставлены были часовые, И Арендиль несет стражу на небесных бастионах, но и по сей день живы семена лжи, что Мелькор, могущественный и проклятый, Моргот Бауглир, власть ужаса и ненависти, посеял в сердцах эльфов и людей, и невозможно их уничтожить, то и дело дают они новые всходы и будут приносить свои темные плоды и в последующие времена». Здесь кончается Сильмариллион. Если картины тьмы и гибели заслонили в нем образы величия и красоты, такова была старь судьба Орды Искаженной. Изменится ли мир и удастся ли исправить искажение, ведомо может статься Манве и Варде, но не открывают они того, что знают, и в пророчествах Мандоса о том нет ни слова».